Переходим к следующему важному вопросу – употреблению причастных и идеи причастных оборотов. Причастные обороты имеют ярко выраженный книжный характер. Они не усваиваются в процессе формирования речи спонтанно, то есть путем подражания, поэтому естественно вызывают трудности в употреблении. Распространенной ошибкой при использовании в речи причастного оборота является разрыв причастного оборота определяемым словом. Рассмотрим этот случай на примере. Книга, лежащая на столе. Определяемое слово «книга». Находим причастный оборот. Книга какая? Лежащая. Где? На столе. Лежащая на столе причастный оборот. Он может стоять после определяемого слова, как в нашем примере, или перед определяемым словом. Лежащая на столе книга. Но ни в коем случае причастный оборот не может быть разорван определяемым словом. Нельзя сказать «лежащая книга на столе». Предлагаем ряд конструкций с причастными оборотами. Пронаблюдайте, как они построены. Запомните некоторые из них, чтобы ориентироваться на них, как на речевые модели. Дорога, ведущая к городу. Ведущая к городу дорога. Сад, заваленный снегом. Заваленный снегом сад. Во дворе, заросшем дикими яблонями, в заросшем дикими яблонями дворе. Туман, превратившийся в сырую мглу, превратившийся в сырую мглу туман. В тишине, наступившей после грозы, в наступившей после грозы тишине. Причастные обороты синонимичны придаточным определительным предложением. например, в сложно подчиненном предложении ночная птица, которая неслышно качалась на своих мягких крыльях, наткнулась на меня. придаточное предложение можно заменить причастным оборотом. птица качавшаяся на своих мягких крыльях. Причастный оборот обладает таким достоинством, как сжатость и краткость. В то же время скопление причастных оборотов в одном предложении утяжеляет его. Поэтому, чтобы сделать свою речь точной и выразительной, нужно хорошо владеть и одной, и другой конструкцией. Однако замена предаточного предложения причастным оборотом не всегда возможна. Например, в предложении «Лесник, у которого переночевали охотники, оказался весьма гостеприимным хозяином». Сказуемое «переночевали» в предаточном предложении нужно трансформировать в причастие, но сказуемое относится к подлежащему «охотнике» а определяемым словом «причастие» должно было бы стать существительное «лесник». Заменять причастным оборотом придаточное предложение нельзя и в некоторых других случаях. Дея причастный оборот – также книжная конструкция. Чаще всего с употреблением депричастного оборота связана ошибка типа. Проезжая мимо сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. Это предложение из рассказа Чехова. Оно построено неправильно в стилистических целях. В чем неправильность? Дело в том, что основное действие, обозначенное глаголом сказуемым, и добавочное действие, обозначенное деепричастием, должны относиться к к одному лицу или предмету. Глагол сказуемое «слетело» относится к подлежащему «шляпа». По структуре предложения, дейпричастия «проезжая», «глядя» должны обозначать добавочное действие, относящееся к подлежащему «шляпа». Но говорящий имел в виду, что добавочные действия должны относиться к лицу «я». Камизм этого предложения легко увидеть, переставив деепричастный оборот. Шляпа, проезжая мимо сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела. Пронаблюдайте в следующих предложениях, как правильно употреблять деепричастные обороты, и запомните некоторые конструкции как речевые модели. Не дожидаясь остановки, я пошел к выходу. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть. Ваня ждал, не спуская глаз с калитки. Теперь, увидев его здесь, Сергей все понял. Деепричастный оборот синонимичен предаточным обстоятельственным предложением. Во многих случаях возможна замена предаточного предложения деепричастным оборотом. Например, шофер еле успел затормозить, когда заметил впереди разрушенный мост. В этом сложно подчиненном предложении придаточное можно заменить депричастным оборотом. Заметив впереди разрушенный мост. Но в некоторых случаях такая замена невозможна. Например, когда мы приехали на станцию, поезд уже ушел. В главном и предаточном предложениях разные подлежащие. Нельзя сказать, приехав на станцию, поезд уже ушел, так как получится, что на станцию приехали не мы, а поезд. Нельзя заменить придаточное предложение деепричастным оборотом, если главное предложение – безличное. Например, когда я вспоминаю об этом, мне становится грустно. Повторим нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, исправив в неверно построенных предложениях ошибки. Узкая дорога была покрыта проваливающимся снегом под ногами. Определяемое слово снегом. Причастный оборот, проваливающимся под ногами. Он разорван определяемым словом. Следует сказать. Узкая дорога была покрыта снегом, проваливающимся под ногами. Можно причастный оборот поставить снегом. И перед определяемым словом. Огромная туча, которая медленно двигалась, и покрывающая небо заставило нас отказаться от прогулки. В предаточном предложении в одном ряду однородных членов стоят глагол, сказуемая двигалась и причастие покрывающее. Следует либо использовать два глагола «двигалось» и «покрывало», либо употребить два причастных оборота «туча, медленно двигавшаяся и покрывавшая небо». Глядя на эту картину, у нас невольно сжимается сердце. Сказуемое «сжимается» относится к подлежащему сердце. Деепричастие «глядя» должно относиться к другому субъекту, я. Следует исправить так. Глядя на эту картину, мы невольно чувствуем грусть. Прочитав эту роль, в первый момент мне стало смешно. Это предложение безличное, то есть в нем нет и не может быть подлежащего, имеется только сказуемое, стало смешно. А идея причастия, как мы знаем, обозначает добавочное действие предмета или лица, выраженного подлежащим. Если подлежащего в предложении нет, значит не может быть употреблен депричастный оборот. Его нужно заменить придаточным предложением. Когда я прочитал эту роль, в первый момент мне стало смешно.